и не даст себя рассмотреть. Найва только об этом подумала, а существо выскочило из-под кровати и через темную часть комнаты шмыгнуло в темный холл. Найва опять не рассмотрела его как следует. «Черт возьми!» — ругнулась она. Ей показалось, что существо подшучивает над ней, играясь в свое удовольствие. «Но нет же, все это бред!» чтобы это ни было оно всего лишь глупое животное не способное замыслить ничего подобного а где-то в другой части квартиры существо опять издало звук как бы призывая найву ладно ладно маленькая противная тварь погоди я иду к тебе ты можешь быть шустрой ты можешь быть даже хитрой но я все равно найду тебя и хорошенько рассмотрю, а если даже это будет последнее, что я сделаю в этой жизни. Глава вторая. Они допрашивали подружку Винца Вастальяна уже 15 минут. Невецкий оказался прав, она была неразговорчивой сволочью. А Джек Доусон, сидевший на кончике кресла времен королевы Анны, подавшись вперед, наконец спросил ее. «А «Вы знаете человека по имени Баба Лавель?» Шелли Паркер бросила на него быстрый взгляд, затем перевела его на свои руки, сжимавшие стакан с виски, и Джек прочел ответ по выражению ее глаз. Но она сказала. «Я не знаю никого по имени Лавель». Джек знал, что она врёт. Ребекка сидела на таком же уникальном кресле, скрестив ноги и положив руки на подлокотники, и выглядела спокойной и уверенной. Она спросила Шелли. «Может быть, лично вы не знаете этого человека, но, вероятно, слышали это имя?» «Нет», — ответила Шелли. «Джек начал наступать. Послушайте, мисс Паркер, мы прекрасно знаем, чем занимался Винс, и кое-что можем приписать и вам. Я не имела к его делам абсолютно никакого отношения. Но не станем обвинять вас в чем бы то ни было, а вы и не сможете, если вы согласитесь на сотрудничество. У вас ничего на меня нет. Мы вам можем очень насолить, мисс Паркер». «Корматься тоже могут это сделать, я не стану ничего не говорить». «А мы не спрашиваем о них. Расскажите об этом Лавелле», — сказала ей Ребекка. Шелли задумчиво покусывала нижнюю губу. «Он гаитянец», — решил приободрить ее Джек. Шелли перестала кусать губу и откинулась на белой Софье, приняв непринужденный вид». «Что это за «желтый»?» – спросила она. «Как?» – переспросил Джек. «Кто он? Японец, китаец, вьетнамец? А вы же сказали, что он азиат?» «Он гаитянец. Он с острова Гаити». «А, ну тогда он вообще никакой не «желтый».» «И то, правда, никакой он не «желтый», – согласилась Ребекка». Шелли уловила неприятную нотку в голосе Ребекки и явно занервничала, хотя и не понимала причину ее появления. «Он что, черный?» «Да, и вы сами прекрасно это знаете», — заметил Джек. «Я не общаюсь с черномазами». Шелли подняла голову и расправила плечи. Ребека сказала ей. «Мы слышали о том, что Лавель собирался прибрать к рукам торговлю наркотиками». Я ничего об этом не знаю и знать и не должна. Джек спросил: "Мисс Паркер, вы верите в колдовство?" Ребекка тяжело вздохнула. Джек посмотрел на нее и сказал: "Потерпи, пожалуйста." Но ну, это же абсолютно бессмысленно. Я обещаю не быть слишком восприимчивым. Улыбнулся он и, обращаясь к Шелли Паркер, повторил: "Так что же?" «Мисс Паркер, да или нет?» «Конечно же, нет. Я думал, что вы боитесь говорить о Ловелле из-за опасения, что он сглазит вас или сделает еще что-нибудь в этом роде. Это все полная хинея. Вы в этом уверены? Я точно вам говорю. Абсолютнейшая ерунда, рассчитанная на кретинов».